Глава шестая. Под каштаном было почти пусто. Косые лучи солнца падали на пыльные столешницы. Пятнадцать часов. Затишье. Телеэкраны издавали отрывистую музыку. Уинстон сидел в своем обычном углу, уставившись в пустой стакан. Периодически он поднимал глаза на большущее лицо, смотревшее на него с дальней стены. «Большой брат смотрит за тобой», — гласил надпись. Сам по себе подошел официант и наполнил стакан джином «Победа». Затем добавил несколько капель из другой бутылки с трубочкой сквозь пробку, жидкий сахарин с ароматом гвоздики, фирменная добавка заведения. Уинстон слушал телеэкран. Пока звучала только музыка, но в любой момент могли передать особые сводки Министерства мира. Новости с Африканского фронта были крайне тревожными. Уинстон весь день переживал. Евразийская армия, океания воевала с Евразией, океания всегда воевала с Евразией, продвигалась к югу с пугающей быстротой. В полуденной сводке не назвали конкретного района боевых действий, но по всей вероятности бои шли уже в устье Конго. Браззавиль и Леопольдвиль оказались в опасности. Не нужно смотреть на карту, чтобы понять, что это значит. Дело не просто в потере Центральной Африки. Впервые за всю войну угроза нависла над территорией самой океании. На него то накатывало, то отпускало бурные чувства, не то чтобы страха, а какое-то безотчетное возбуждение. Он перестал думать о войне. Он теперь не мог подолгу думать о чем-то одном. Он поднял стакан и залпом осушил. Джин, как всегда, отозвался дрожью и даже слабой тошнотой. Мерзкое пойло. Гвоздика с сахарином и без того порядочная дрянь не заглушали мысленистого запаха. Но хуже всего, что вонь джина, не оставлявшая его ни днем, ни ночью, неразрывно связывалась у него с вонью этих... Он никогда не называл их, даже мысленно. И, насколько это удавалось, старался не вспоминать их облик. Нечто полусознательное, шорох у самого лица, запах, щекотавший ноздри. Джин подействовал, и он рыгнул сквозь синюшные губы. С тех пор, как его выпустили, он располнел, и цвет лица восстановился даже более чем. Черты лица огрубели, нос и скулы стали красными и шершавыми, даже лысина отливала густо розовым. Снова сам по себе подошел официант и принес шахматную доску. И свежий номер «Таймс», открытый на странице с шахматной задачей. Заметив, что стакан Уинстона пуст, он принес бутылку джина и наполнил его. Не надо было ничего заказывать. Здесь отлично знали его предпочтения. Его всегда ждала шахматная доска и столик в углу. И даже когда кафе было переполнено, он сидел в одиночестве, потому что никто не решался подсаживаться. Он пил и не считал выпитого. Время от времени ему вручали грязную бумажку и говорили, что это счет, но у него сложилось впечатление, что с него берут меньше, чем положено. Впрочем, даже если бы его обсчитывали, его это нисколько не заботило. Он теперь всегда был при деньгах. Ему даже сделали должность синекуру и платили больше, чем на прежнем месте. Музыка с телеэкрана сменилась голосом диктора. Уинстон поднял голову, вслушиваясь. «Нет, это не сводка с фронта». а короткое сообщение Министерства изобилия. Сообщалось, что в предыдущем квартале норму десятой трехлетки по производству шнурков перевыполнили на 98%. Он изучил шахматную задачу и расставил фигуры. Тут было хитрое окончание, задействовавшее пару коней. Белые начинают и ставят мат в два хода. Уинстон поднял взгляд на портрет большого брата. Белые всегда ставят мат, — подумал он со смутным мистическим чувством. Всегда, без исключений, так уж заведено. Ни в одной шахматной задаче с начала времен черные никогда не выигрывали. Разве это не символ вечной, неизменной победы добра над злом? Огромное лицо ответило ему спокойным, властным взглядом. Белые всегда ставят мат. Голос с телеэкрана выдержал паузу и добавил другим, гораздо более серьезным тоном. Примите к сведению. В 15.30 будет передано важное сообщение. В 15.30. Новость чрезвычайной важности. Постарайтесь не пропустить. В 15.30. Снова заиграла отрывистая музыка. Сердце Уинстона дрогнуло. Это сводка с фронта. Интуиция подсказывала, что новости будут плохие. Весь день на него накатывала, взвинчивая нервы, мысль о крупном поражении в Африке. Он так и видел, как евразийская армия пересекает границу, которая всегда была неприкосновенной, наводняя точно полчища муравьев о конечность континента. Почему нельзя было ударить их с фланга? Он ясно представлял себе очертания побережья Западной Африки. Взяв белого коня, он двинул его через доску. Вот! Правильный ход. Он видел устремлявшиеся на юг черные орды, но заметил и другое, как у них в тылу тайно скапливаются иные силы, перерезая им коммуникации на суше и на море. Он чувствовал, что своим желанием вызывает эти силы к жизни. Только надо действовать быстро. Если враги захватят всю Африку, если создадут аэродромы и базы подлодок у мыса Доброй Надежды, океане окажутся надвое. Это может означать что угодно. Поражение, развал страны, переделку мира, крушение партии. Он глубоко вздохнул. В нем боролась несусветная мишанина чувств. Точнее, даже не мешанина, Скорее, чувства его расслоились, и невозможно было сказать, какой слой глубже всех. Спазм прошел. Он поставил белого коня обратно, но не сразу смог сосредоточиться на шахматной задаче. Мысли опять разбежались. Он почти бессознательно вывел пальцем на пыльной столешнице. Дважды два равно. — Они не могут влезть в тебя, — сказала она. — Но они влезли. — Что случится с вами здесь, останется навсегда, — сказал брайан. Это была правда. От каких-то вещей, от своих поступков никогда нельзя оправиться. Что-то убито в твоей груди, вытравлено, выжжено. Он виделся с ней, он с ней даже говорил. Никакой опасности. Интуиция подсказывала ему, что теперь он потерял для них почти всякий интерес. Он мог бы договориться с ней о новой встрече, но ни ему, ни ей этого не хотелось. Они столкнулись в парке. Это случилось промозглым мартовским днем, когда земля была как железо, вся трава казалась мертвой, и нигде не было ни одной зеленой почки, только торчали несколько крокусов, ободранных ветром. Он спешил, руки мерзли, глаза слезились, и вдруг увидел Джулию метрах в десяти. Его сразу поразила в ней какая-то смутная перемена. Они почти разминулись, как чужие, затем он повернулся и пошел за ней, без особого желания. Он знал, что ему ничего не грозило, никому до него не было дела. Она ничего не сказала ему, но пошла наискось по траве, как бы пытаясь отделаться от него, а затем, похоже, смирилась с его присутствием. Вскоре они очутились среди голого кустарника, не защищавшего ни от ветра, ни от посторонних глаз, остановились. Холод стоял зверский. Ветер свистел сквозь ветки и трепал редкие грязные крокусы. Он положил руку ей на талию. Телеэкранов не было, но где-то скрывались микрофоны. К тому же их могли увидеть. Но это не имело значения. Ничто не имело значения. Они могли бы лечь на землю и заняться этим, если бы хотели. При мысли о сексе его сковал ужас. Она оставила без внимания его руку, даже не попыталась высвободиться. И тогда он понял, что в ней изменилось. Лицо ее стало землистым, а через лоб и висок тянулся шрам, прикрытый волосами. Но это было не главное. Талия у нее раздалась и, как ни странно, отвердела. Он вспомнил, как однажды помогал выносить труп из развалин после бомбежки и поразился не столько его тяжести, сколько твердости и неудобству. Казалось, у него в руках не плоть, а камень. Таким же стало ее тело. Он подумал, что и кожа у нее теперь, наверное, не такая, как раньше. Он не попытался поцеловать ее, и они по-прежнему молчали. Когда они пошли обратно по траве, она впервые взглянула ему в лицо. Этот беглый взгляд был полон презрения и неприязни. Он подумал, вызвана ли эта неприязнь только их прошлым или еще его оплывшим лицом и слезящимися глазами. Они присели на два железных стула бок о бок, но не слишком близко друг к другу. Он понял, что она сейчас заговорит. Джулия шевельнула несуразной туфлей и нарочно смяла травинку. Он заметил, что ступни у нее тоже располнели. «Я предала тебя», — сказала она прямо. «А я тебя», — отозвался он. Она снова окинула его неприязненным взглядом. «Иногда», — продолжила она, — «они угрожают тебе чем-то таким, чего ты не можешь вытерпеть, даже подумать не смеешь. И тогда ты говоришь, не делайте это со мной, сделайте с кем-то другим, с таким-то». И пусть ты потом притворяешься, что просто схитрила, сказала им, чтобы они перестали, а сама так не думала, но это неправда. Когда это происходит, ты думаешь именно так. Думаешь, что нет другого способа спастись и согласна спастись таким способом. Ты хочешь, чтобы это сделали с другим. Тебе начхать на чужие страдания, ты думаешь только о себе. «Думаешь только о себе», – эхом отозвался он. — А после этого твои чувства к тому человеку уже не те. — Да, — сказал он, — уже не те. Больше как будто говорить было не о чем. Ветер приминал тонкие комбинезоны к их телам. Почти сразу молчание стало тягостным. К тому же сидеть без движения было слишком холодно. Она пробормотала, что ей пора на поезд, и встала. — Нам надо встретиться еще, — сказал он. — Да, — сказала она, — надо встретиться еще. — Он поплелся за ней, вставая на полшага, решив немного проводить. Они больше не разговаривали. Джулия не пыталась отделаться от него, нашла так быстро, что он не мог поравняться с ней. Он собирался проводить ее до метро, но затем подумал, что тащиться за ней в такой холод — бессмысленное мучение. Ему ужасно захотелось не столько оставить Джулию, сколько поскорее вернуться в кафе под каштаном, показавшееся ему как никогда притягательным. Он проникся ностальгией к своему угловому столику. с газетами, шахматами и нескончаемым джином, Но главное, там будет тепло. Тут же группка людей как бы помимо его воли вклинилась между ними. Он сделал слабую попытку догнать Джулию, но потом замедлил шаг, развернулся и двинулся в другую сторону. Метров через пятьдесят он оглянулся. Народу на улице было немного, но он не мог уже различить ее. Кто угодно из десятка человек, спешащих по тротуарам, мог быть Джулией. Он сомневался, что смог бы узнать со спины ее раздавшуюся, огрубевшую фигуру. «Когда это происходит, — сказала она, — ты думаешь именно так». Он думал именно так. Он не просто сказал то, что сказал, он этого желал. Желал, чтобы ее вместо него отдали на... Отрывистая музыка с телеэкрана изменилась. В ней зазвучал надтреснутый и глумливый тон, бульварный тон. А затем, может, этого и не было. Может, это просто память сыграла с ним шутку. Голос запел. Под развесистым каштаном продали средь бела дня я тебя, а ты меня. На глаза у него навернулись слезы. Проходивший мимо официант заметил, что стакан его пуст, и вернулся с бутылкой джина. Он поднял напиток и втянул носом в воздух. С каждым глотком пойло делалось все более отвратным. Но Джин стал частью его существования, его жизни, его смертью, его воскресением. Именно Джин помогал ему проваливаться в забытье по ночам и оживать по утрам. Стоило ему проснуться, обычно после 11.00, со слипшимися веками, пересохшим ртом и словно сломанной спиной, как он понимал, что не встанет без приготовленной с вечера бутылки и чашки. Первую половину дня он сидел с потухшим взглядом и бутылкой под рукой, слушая телеэкран. С пятнадцати часов и до закрытия он прирастал к своему столику в кафе под каштаном. Никому теперь не было дела, чем он занимался. Его не будил свисток, не наставлял телеэкран. Пару раз в неделю он наведывался в пыльный заброшенный кабинет в Министерстве правды и немного работал, если можно было назвать это работой. Его назначили в подкомиссию подкомиссии, образованную в одном из множества комитетов, занимавшихся решением мелких проблем, возникавших при составлении одиннадцатого издания словаря «Новояза». Они трудились над написанием так называемого предварительного доклада, но о чем именно им следовало доложить, он так и не смог выяснить. Что-то, связанное с вопросом, где нужно ставить запятые — внутри или снаружи скобок. В подкомиссию входило еще четверо человек, и все вроде него. Бывали дни, когда, едва собравшись, они сразу расходились, откровенно признаваясь друг другу, что заниматься им, в общем-то, нечем. Но случалось, что они брались за работу с налетом энтузиазма, изображая увлеченность от составления протоколов и написания длинных меморандумов, которые они никогда не заканчивали. Они спорили, о чем же они, собственно, спорят. Углублялись в запутанные смысловые дебри и изощренно припирались об определениях и делали пространные отступления с руганью и даже угрозами обратиться в более высокие инстанции. Затем вдруг вся энергия улетучивалась, и они сидели за столом, глядя друг на друга потухшими глазами, словно призраки, исчезавшие с первым криком петуха. Телеэкран ненадолго смолк. Уинстон снова поднял голову. Сводка. Но нет, просто сменилась музыка. Он видел перед собой карту Африки. Движение армии представлялось ему в виде схемы. Черная стрелка устремлялась вниз, на юг, а белая стрелка — в бок на восток, поверх хвоста черной. Словно в поисках поддержки он поднял взгляд на невозмутимое лицо на портрете. Мыслим ли, чтобы второй стрелки вообще не существовало? Интерес его опять увял. Хорошенько глотнув джина, он взял белого коня и сделал пробный ход. Шах! Но ход был явно неверный, поскольку непрошенные воспоминания пришло на ум. Он увидел комнату в свете свечи с огромной кроватью под белым покрывалом и себя, мальчика лет девяти-десяти, сидящего на полу и трясущего коробочку с костяшками. Он заливисто смеялся, перед ним сидела мама и тоже смеялась. Должно быть, до ее исчезновения оставался где-то месяц. Момент примирения, когда он забыл гложущий голод, и в нем снова всколыхнулась сыновняя любовь. Он хорошо помнил тот ненастный дождливый день, когда по оконной раме струилась вода, и в комнате было слишком темно, чтобы читать. Два ребенка в темной тесной спальне сходили с ума от скуки. Уинстон ныл и капризничал, бестолково требовал еды, и слонялся по комнате, стаскивал с места все вещи и пинал стенные панели, пока соседи не застучали в стену. А младшая сестренка то и дело хныкала. В итоге мама сказала, давай, будь умницей, и я куплю тебе игрушку. Прекрасную игрушку, ты обрадуешься? Она сбегала под дождем в ближайший магазинчик, который работал время от времени, и вернулась с картонной коробкой. В ней была игра «Змейки и лесенки». Он до сих пор помнил запах влажного картона. Игра имела жалкий вид, доска вся в трещинах, а крохотные деревянные костяшки до того неровные, что с трудом лежали на одном боку. Уинстон смотрел на игру, надувшись, без всякого интереса, но затем мама зажгла свечу, и они уселись на пол играть. Вскоре его захватил азарт. и он заливисто смеялся, наблюдая, как фишки не смело карабкались по лесенкам, а затем съезжали по змейкам чуть ли не до самого старта. Они сыграли восемь конов, выиграв каждый по четыре. Младшая сестренка еще не понимала правил игры, но сидела у изголовья кровати и тоже смеялась вместе со всеми. До самого вечера они были счастливы, как когда-то в его раннем детстве. Он отогнал воспоминание, оно было ложным. Ложная память беспокоила его время от времени. Он знал, что это ничего не значит. Есть вещи реальные, есть нереальные. Он вернулся к шахматам и снова взялся за белого коня. Почти сразу конь стукнулся о доску. Уинстон вздрогнул, словно его что-то пронзило. В воздух прорезали фанфары. Это была сводка. Победа! Фанфары перед новостями всегда означали победу. Словно электрический разряд пронесся по кафе. Даже официанты встрепенулись, навострив уши. Вслед за фанфарами поднялся невообразимый гвалт. С телеэкрана захлебывался возбужденный голос диктора, но слова его тонули в восторженном реве толпы. Новость, как по волшебству, уже облетела улицы. Уинстон достаточно расслышал диктора, чтобы понять, все произошло именно так, как он предполагал. Тайно стянулась огромная морская армада и нанесла удар в тыл противнику. Белая стрелка перерезала хвост черной. Сквозь шум прорывались обрывки восторженных фраз. Грандиозный стратегический маневр, безупречная координация, беспорядочное бегство, полмиллиона пленных, полностью деморализован, контроль над всей Африкой, приблизить завершение войны в обозримом будущем, величайшая победа в истории человечества, победа, победа, победа! Ноги Уинстона под столом судорожно дергались. Он не вскочил с места, но в воображении своем бежал, стремительно летел по улицам вместе с толпой, оглушая себя воплями восторга. Он снова поднял взгляд на портрет большого брата. Вот он, колосс, вознесшийся над миром. Скала, которую разбивались азиатские орды — Он подумал, как всего десять минут назад, да, всего десять минут, у него в сердце еще были сомнения, и он гадал, что принесут новости с фронта, победу или поражение, но ныне пала не только евразийская армия. Многое в нем переменилось с первого дня в Министерстве любви, но окончательная, обязательная, целительная перемена настала лишь сейчас. Голос диктора продолжал восторженно рассказывать о пленных, трофеях и кровопролитии, но шум на улице понемногу стихал. Официанты вернулись к своим обязанностям. Один из них подошел к Уинстону с бутылкой джина, но он сидел в блаженном забытии и не видел, как ему наполняют стакан. Он уже никуда не бежал, не кричал с толпой, он снова был в Министерстве любви. Ему все простили, душа его бела, как снег». Он сидел на скамье подсудимых, признаваясь во всем и выдавая всех. Он шел по белому кафельному коридору, словно залитому солнцем, а за ним вооруженный охранник. Мозг ему прошивала долгожданная пуля. Он поднял взгляд на огромное лицо. Сорок лет ушло на то, чтобы понять, какая улыбка скрывалась в темных усах. О, жестокая напрасная размолвка! О, упрямый, своенравный, блудный сын! Две слезы, сдобренные джинном, скатились по его щекам. Но все хорошо. Все хорошо. Борьба кончена. Он одержал победу над собой. Он полюбил большого брата. 1949 год. Конец.